Глава тридцать восьмая. Фелисити вырывается вперед. Фелисити бэт шагала по улице Гламбурга, злорадно ухмыляясь. «У нее теперь полно времени, так что лететь не обязательно». Вокруг шумели толпы болельщиц. «Пегги и Вега нашли загадку!» — воскликнула какая-то старая ведьма. «Одна из них еще может победить!» — крикнула другая. «Тихо! Вон, глядите! Это же Фелисити бэт Прошептал кто-то. Зарычав от злости, Фелисити взмыла в воздух и понеслась к Липовому дому.